Глава 2. Рэйвенсэм-хаус расположен на краю Ричмонд-парка. С тех самых пор, как вошло в моду сие не слишком далеко от Милстеры, он стал постоянной резиденцией семейства Кастерли. Здесь в просторной оранжерее, примыкающей к холу, стояла перед японскими лилиями леди Кастерли. Она была невысока, худощава, с лицом цвета слоновой кости, тонким носом и проницательными глазами, глядящими из-под опущенных старчески морщинистых век. Неподвижная, неподвижно, вся в сером, она была точно позоскуневшей от времени фигурку из стали. Сухой, тонкой, но еще крепкой руки она держала письмо, написанное крупным, размашистым почерком. Монклиент Девоншир, дорогая матушка. Джеффри завтра едет в Лондон. По дороге он постарается заехать к вам. Мною вспыхнувшей угрозы войны подпивал его присутствие в городе. Сама я туда не собираюсь, пока не будет избран Милтон. По правде говоря, я боюсь оставлять его здесь одного. Он каждый день видит со своей незнакомкой. Этот мистер Куртье, написавший книгу против войны, большая дерзость со стороны человека, который сам был наемным солдатом, не правда ли? Остался в гостинице и радует за радикального кандидата. Он тоже с ней знаком, и ради Милтоуна, надеюсь, весьма коротко. Он довольно привлекателен с рыжими усами, мил воображению и изрядный сумасброд. Только что явился Берти... Я постараюсь, чтобы он поговорил с Милтоном, может быть, ему удастся выяснить, как обстоит дело. На верте можно положиться, его не проведешь. Должна признать, что она очень недурна собой, но мы не знаем и не решительно ничего, кроме того, что она разведенная. Не знаю, как людям удается разузнать друг о друге. А чрезмерная щепетильность Милтоновой еще больше осложняет положение. Просто удивительно, до чего серьезно нынешние молодые люди смотрят на жизнь. Право не помню, чтобы был в молодости и относилась ко всему с такой серьезностью. Леди Кастерли опустила листок, украшенный графской короной. Тень усмешки скользнула по её лицу, она-то не забыла, какой была в юности ее дочь. Потом снова принялась за письмо. Мы с Джеффри чувствуем себя куда более молодыми, чем Милтоун и Агата, хоть они наши дети. Счастье Берти Бэпс не таковы. Разговоры о войне очень способствуют успешному ходу предвыборной кампании. Клод Харбинчер Тоже сейчас у нас и усердно помогает Милтону, но, по-моему, его больше всего интересует Бэпс. Даже грустно думать, ведь ей нет и 20. Впрочем, что ж, тут удивительного при ее наружности? А Клод и в самом деле очень мил. О нем сейчас много говорят, он один из самых выдающихся молодых торий. Ряди Кастерли снова опустила письмо и прислушалась. В разрерию ворвался какой-то приглушенный шум, словно приветственные или возмущенные клики далекой толпы. И сразу резко запахло лилиями, словно он разбудил дремавший в их матовых лепестках аромат. Она вышла в холл. Там стоял бедный старик с длинными седыми бакенбардами. "Что это за шум, Крифтон? Социалисты, ослеристыми Они идут в на манифестацию, а люди улюлюкают, задержали их у самых ворот и не дают пройти. Они произносят речи? Да, что-то там разглагольствует, миледи." Пойду послушаю. Подайте мне черную трость. Над бархатно-темными разлапистыми кедрами, которые точно эбеновые пагоды выстроились по обе стороны подъездной аллеи, нависла огромная серая туча, казавшаяся еще более зловещей от того, что не вонзался единственный белый луч. Под этим балдахином сбились кучку на дороге усталые, запылённые люди, заслоняя и обдари возгласами ораторов чёрным. А вокруг то и дело что-то выкликая, теснились мужчины и мальчишки. Леди Кастерли и ее мажордом остановились в шести шагах от узорных чугунных ворот, наблюдая за происходящим. Хрупкая серостальная фигурка с серостальными волосами впечатляла своей неподвижностью куда больше, нежели крикливой и беспокойная толпа. Правой рукой она крепко стиснула навердашник трости, и лишь глаза жили за полуопущенными веками. Оратор возмущался эксплуатацией народа еренизировал над христианской моралью. Страстно требовал сбросить груз бессмысленного военного налога, угрожав, что народ возьмет все в свои руки. Все это Уздоркрифтон сказала леди Костерли через плечо. Сейчас хлынет дождь, я иду у дом. Под каменным портиком она остановилась. Сизая туча раскололась, дождь слепой ярости обрушился на толпу, и все бросились в рассыпную. Слабую улыбку тронула губы леди Кастерли. Дождь охладит их пыл. Это им на пользу скорее крифтон вы промокнете я жду к обеду лорда веллиса приготовьте комнату чтобы он мог переодеться он едет на автомобиле из мэнкланда